Глава девятая. Оказалось, император разыскивал кирана который теперь являлся никем иным, как его первым советником. Далеко же взлетел гад. Пока Айхан что-то тихо ему говорил, не обращая на меня ни малейшего внимания, я стала медленно пятиться назад, мечтая только об одном — испариться отсюда, исчезнуть. Последнее, что я хотела, привлечь к себе ненужное внимание. Илья уже его привлекла. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Я налетела на кого-то спиной и, обернувшись, чтобы извиниться, замерла. Передо мной стоял тот самый маг, которого я разглядывала в начале бала. Кажется, сегодня точно не мой день. «Прошу прощения, я не хотела». Я опустила глаза, молясь богам только об одном, чтобы он не почувствовал мою магию, или, если почувствует, хотя бы не выдал. «Это вы меня простите, милая Эсса». Эсса — обращение к человеческой девушке. «Вайолет!» Я решила, что нет смысла скрывать свое имя. «Да и зачем?» «Захочет, все равно узнает». «Вайолет!» Маг внимательно смотрел на меня, но по его лицу абсолютно точно нельзя было понять, о чем он сейчас думает. Я тоже смотрела на него. Это казалось странным, но в его чертах мне чудилось что-то отдаленно знакомое. Скорее всего, я училась одним из его отпрысков в Академии магии. «Раз уж мы так внезапно столкнулись, позвольте представиться». «Ториан Блейс. Императорский маг». «Так это ваша работа?» «Я указала на кристаллы, парящие под потолком и гирлянды цветов, и увивающие колонны, возле которых кружились фантомные разноцветные бабочки. Очень красиво». «Сущие пустяки». Маг продолжал рассматривать меня. «Слишком пристально для случайной встречи двух незнакомцев. Да и была ли она случайной? Я уже не была в этом уверена». «Извините, мне нужно идти», — терзаемая плохими предчувствиями, выдавила я. «Конечно, не смею больше задерживать». Мак отступил в сторону, давая мне дорогу, и я поторопилась убраться от него. «Было приятно познакомиться, ваялет Надеюсь, мы еще встретимся», — прозвучало мне в спину. Я запнулась на этих словах, но все же нашла в себе силы развернуться и вымученно улыбнуться мужчине. Только его мне еще не хватало... С другой стороны, если его интерес не носит другого подтекста, он может оказаться полезен. По крайней мере, я попытаюсь узнать, какой смысл было усыплять меня на 10 лет, потому что именно этот вопрос последние дни не давал мне покоя». Бал продолжался еще несколько часов. Император танцевал со всеми невестами. Всеми, кроме Бренны, которую распорядитель отбора незаметно вывел из зала. Его любовница Ксандра общалась с друзьями Айхана. И то, как она и Керан периодически посматривали на меня, мне не понравилось, совсем не нравилось. «Да у тебя паранойя, Ви!» — попытался подбодрить меня внутренний голос. «Да если бы и так!» — я называла его особым чутьем. Им отличались некоторые магии, как я узнала во время своего обучения в академии, и я не была исключением. Мы слишком остро чувствовали происходящее вокруг, а некоторые из нас даже умели предсказывать будущее. Вот и я чувствовала, что вокруг меня сгущаются какие-то тучи. Жаль только, что я не догадалась тогда, с какой стороны разразится гроза. «Ты что?» Ромео смотрел на меня в ужасе, вытаращив глаза. «Сказала, что я твой жених?» «Ну, прости!» Я покаянно развела руками. Имени я не назвала, а просто сказала Кирану, что он у меня есть. «Кирану? избею! Голос парня стал тоньше на пару октав. — Ну да, первому советнику императора еще на октаву тоньше. — Ромео, это ненадолго. Уверена, он уже и думать забыл обо мне. — Я бы на твоем месте не был так в этом уверен. Парень окинул меня красноречивым взглядом. — Ладно, так что ты хотела? — Магия, мне кажется, она восстанавливается, — выдохнула я одними губами. — Подожди, дай проверю. Ромео сосредоточенно водил надо мной руками, сканируя магические потоки. «А он симпатичный», — машинально отметила я про себя, разглядывая сосредоточенное лицо парня. «Мой жених». Впрочем, Ромео мне нравился скорее как друг или брат, ведь ни того, ни другого у меня никогда не было. «Все верно. Еще несколько дней и сможешь ей пользоваться». «Что?» Он удивленно возарился на меня, когда я отрицательно покачала головой. «Я наоборот хочу ее скрыть». «Поможешь мне?» «Вайолет». Помощник целителя нахмурился. «Не знаю, зачем тебе нужно скрываться, но это плохая идея. Поверь, сейчас никто и слова не скажет, узнав, что у тебя есть магия. Наоборот, тот же Керан...» Я вновь покачала головой. «Ладно, я помогу. Есть у меня одно зелье, но помни, оно действует только короткий промежуток времени. Используй его лишь в крайнем случае, а то потом получишь обратный эффект». «Какая ты говорила, у тебя магия?» «Я не говорила но no «Ну-ну». -no. Парень хмыкнул, ища на стеллаже нужный пузырёк. «Скрыт на этой, прямо как Ториан Блейс». «Тот самый маг, с которым я столкнулась на балу? А с ним что не так?» «Сейчас с ним все так». Парень гремел склянками, переставляя их с места на место. «Да где же она?» «Сейчас он императорский маг, заметь, не простой, а главный». «Но...» «Но еще недавно все было иначе. Он ненавидел драконов. Уж не знаю, что у них с императором произошло, но в итоге он вышел из тени. Понимаешь, о чем я?» «О, да, я понимала. Значит, я была права. Ториан Блейс еще застал войну с драконами, а, возможно, и кого-то потерял на ней». «Вот и ты ведешь себя так, будто недавно вышла из тени». ромею протягивала мне зелье, не заметив, как я вздрогнула от его слов. «Но он ошибался. Я никогда не была в тени. Меня вообще не было последние десять лет». Академия Драйгох «Десять лет назад». Тот поцелуй, что случился у нас с Айханом, еще больше уверил меня в том, что от драконов нужно держаться как можно дальше. Высокомерные наглецы, считающие, что им все дозволено. Надо же, дракону не понравились мои слова, и он решил наказать меня за дерзость. Я решила, что просто забуду о нем, как о страшном сне, и жизнь никогда не столкнет нас снова. В конце концов, проучилась же я этот месяц в Академии, не пересекаясь с ним. Значит, и дальше смогу. Но я вновь ошиблась. В субботу всех первогодок собрали в огромном ритуальном зале, чтобы провести распределение по факультетам. Пока что у нас были только совместные занятия, на которых читались общие дисциплины. После распределения, как я знала, студентов возьмут под свое кураторство деканы факультетов. Сама я хотела учиться на бытовом факультете. Не бог весь что и смертная скука, но в моем положении выбирать не приходилось. А бытовой – это хотя бы стабильный заработок и кров над головой. Можно устроиться в пекарню или кузницу с моим-то огненным даром. Всех нас построили у стены, испещренные магическими символами. В центре зала располагался древний алтарь, а на нем артефакт в виде большого прозрачного шара. Сейчас в нем клубилась белая дымка, и мне было интересно, как именно он сможет определить, какой факультет подходит мне больше всего. Может быть, по уровню или направленности дара второе было бы логичнее всего». «Я буду по очереди называть имена, и тот, чье имя произнесу, выйдет сюда, в центр зала». Наш ректор Марун Астахир окинул из волнованных первогодок строгим взглядом и вдруг усмехнулся. «Не бойтесь, артефакт не кусается. Когда вы приложите к нему ладони и заглянете внутрь, то увидите там свое предназначение». Кажется, его слова сделали только хуже. Некоторые побледнели, осознав, что им предстоит заглянуть в свое будущее. «А что, если там что-то страшное? Или то, что не должен увидеть никто?» Ректор, казалось, умел читать наши мысли. «Ваши личные тайны останутся с вами. За это можете не переживать». Ребята чуть расслабились, да и я, признаться, тоже. «Мне вообще нравился этот пожилой дракон». Он получил истеричное письмо от директрисы приюта с просьбой срочно забрать меня и изолировать, так как я опасна для общества. Он приехал за мной лично. Несмотря на огромную власти и высокое положение, Марун Астахир был неизменно сдержан и вежлив, едва ли не единственный, встреченный мною на пути. «Именно он сказал мне, что огненная магия требует обязательного контроля, что она слишком опасна и забрал с собой». И именно этот умный дракон сразу же понял, что я стану изгоем для всех. Сирота не человек, но и непризнанный маг. Их дети никогда не попадали в приюты. Бастард или брошенка не суть, он же выделил мне ту самую комнату подальше от других студентов. Они смеялись, говоря, что ректор запихнул меня туда, чтобы я никого не подпалила случайно, что там в этой жалкой коморке мне самое место». Но я-то знала, что он сделал это из других соображений, чтобы меня никто не доставал, чтобы мне было спокойнее, и за это я была ему благодарна. Одно за другим звучали имена, и мои однокурсники по очереди подходили к артефакту, кладя на него ладони. Никто не видел, что показывал шар, кроме самого студента и ректора, стоявшего рядом. Несколько долгих секунд и он оглашал факультет, на который попадал студент бытовой, артефакторика, целительство, боевой, прорицание, общий, менталистика, некромантия. Общая магия, наверное, тоже неплохо, подумала я как раз в тот момент, когда под сводами зала разнеслось мое имя, многократно усиленное эхом от каменных стен. Вайолет Элгон. На абсолютно ватных ногах я вышла в центр зала, чувствуя, что ладони предательски вспотели. Моя магия тоже волновалась, как будто была разумным существом, и сейчас переживала, на какой факультет ее отправят. Мне показалось, или Марун Астахир слишком пристально смотрел на то, как я подхожу к артефакту? «Не бойся, Вайялет, просто положи на него руки и подожди, что он покажет», — подбодрил меня ректор. Я смогла лишь кивнуть в ответ, облизав пересохшие губы, но была не была... Новая веха в жизни — распределение на факультет. Интересно, какой она будет? Я вдруг представила себя в белом красивом фартуке с оборками и смешном колпаке на голове, орудующей у печки в пекарне. Тепло и уютно, а еще вкусные ароматы вокруг. Даже улыбнулась, представив, какие красивые румяные булочки я испеку. Белая дымка заклубилась, стремительно темнее. Ректор нахмурился. Что? Неужели что-то пошло не так? Я неотрывно смотрела на артефакт под моими руками. Дымка в нем вновь изменила цвет, став светлеть, и я была вздохнула с облегчением, когда шар вдруг полыхнул алым пламенем, за которым мне неотчетливо почудилась огромная пасть с острыми зубами. И глаз, глаз с полыхающим яростью вертикальным зрачком. Но не успела я даже осознать увиденное, как картинка снова сменилась, и теперь в дымке мне почудился меч, сотканный из пламени. «Не может быть!» Миг, и меч тоже исчез, а дымка внутри шара опять угрожающе потемнела, как будто внутри вот-вот должна была разразиться гроза. Да что вообще происходит? Я хотела отдернуть руки от шара и не смогла, как будто он еще не все показал мне и заставлял смотреть в него дальше. В темном клубящемся мареве засверкали опасные молнии, и вскоре они охватили весь шар. Внутри него, казалось, раздался взрыв, и он стал абсолютно черным, как тьма, беспросветная, ледяная, и таким и остался. Я сглотнула медленно, убирая руки от шара. «Я... это... что это было?» Перевела взгляд на ректора, который смотрел на меня как-то странно и услышала громогласное. «Боевой факультет». «Боевой? Я?» «Я буду учиться на одном факультете с драконами», «Боги, дайте мне сил!»